Май. 1 мая. Открытие школьного учителя. 1 мая 1825 года родился Йоганн Бальмер, швейцарский математик. Умер в 1898 году. Еще в 17 веке Ньютон, пропустив узкий солнечный луч сквозь призму, разложил солнечный свет в спектр, цветную полоску, состоящую из всех цветов радуги. Но научная спектроскопия родилась лишь через 200 лет. В 1853 году швейцарский физик Андрес Ангстрем установил, что спектры раскаленных газов, в отличие от солнечного спектра, состоят из отдельных ярких линий. Так, в спектре водорода он обнаружил всего четыре линии — красную, голубую и две фиолетовые — и точно измерил их длины волн. Через год исследованием спектров занялся немецкий физик Густав Кирхгоф. Он сформулировал основные законы спектрального анализа. Стало ясно, что атомы любого элемента обладают своим, характерным только для него спектром. Спектральные линии оказались тем языком, на котором даже далекие космические объекты могут рассказать нам о себе. В конце XIX века спектрами занимались многие физики. Однако важнейший шаг вперед в этой области сделал не физик, а математик Йоган Яков Бальмер. Всю свою жизнь он преподавал математику в школе для девочек в швейцарском городе Базеле. Он не сделал себе имени на математическом поприще, зато в 1885 году он сумел найти простую формулу, объединяющую длинный волн всех водородных линий. Формулу Бальмера знает сегодня каждый студент. Она сыграла большую роль в физике. Во-первых, формула предсказала инфракрасные и ультрафиолетовые линии спектра водорода, и эти линии вскоре были обнаружены. А через 90 лет эта формула помогла Нильсу Бору создать квантовую теорию атома. 2 мая. Гении физического эксперимента. 2 мая 1868 года родился Роберт Вуд, американский физик. С 1930-го почетный член Академии наук СССР. Умер он в 1955 году. Моцарт физики, виртуоз эксперимента, отец современной оптики, американский мальчик, который стал самым оригинальным экспериментатором, но так и не вырос. Так называли Роберта Вуда — веселого, красивого, азартного и жизнелюбивого человека. В школе он устраивал поджоги и взрывы, ездил по перилам винтовой лестницы, за что и был исключен. Но уже в 33 года стал профессором университета. Вуда порой раздражало, что широкая публика знает его не по научным работам, а по физическим фокусам, да небольшим изобретенницам, за некоторые из которых его университет получал очень большие государственные премии. Но что делать, если его вклад в науку не так просто объяснить простыми словами? Больше всего он занимался физической оптикой. Вуд стал отцом инфракрасной и ультрафиолетовой фотографии. Его спектрографы расширили возможности астрофизики. Физики и техники известны эффект Вуда, аномалии Вуда, сплав Вуда, стекло Вуда, лампа Вуда. Эту лампу еще называют лампой черного света. Она практически не излучает видимый свет, только ультрафиолетовый. Криминалисты с ее помощью обнаруживают следы крови, которые флюоресцируют в ультрафиолетовом свете. Разведчики — тайнопись на бумаге, одежде или теле. Банковские работники проверяют подлинность денежных банкнот. Когда у Вуда засорилась длинная и узкая труба спектроскопа, он просто запустил в нее кошку и закрыл вход. Пробираясь к выходу, кошка по пути почистила своей шерстью трубу. 3 мая. Будущее нашего Солнца. 3 мая – день Солнца. Звезды рождаются и умирают. Уже не одно поколение звезд сменилось во Вселенной за 13 миллиардов 800 миллионов лет ее существования. Наше Солнце относится к звездам второго поколения и принадлежит классу желтых карликов, спокойных, долгоживущих звезд. Уже около 5 миллиардов лет оно светит, практически не меняясь. Это возможно благодаря термоядерным реакциям превращения водорода в гелий в ядре Солнца. После выгорания водорода в ядре горение переместится в слои вокруг ядра. Это приведет к раздуванию Солнца, постепенному увеличению его размеров. Температура в ядре будет повышаться, а на поверхности падать. Расширение Солнца может начаться уже через 500 миллионов или 1 миллиард лет. Через 4 миллиарда лет Солнце раздуется так, что поглотит Меркурий, Венеру и почти достигнет орбиты Земли. На Земле вся вода испарится, а большая часть атмосферы рассеется в космическом пространстве. Ничего живого на Земле не останется. Из желтого карлика Солнце превратится в красного гиганта. В ядре этого гиганта гелий начнет превращаться в углерод. Когда же и гелий выгорит, Солнце может взорваться, сбросив свою распухшую оболочку. Изредка мы видим на небе вспыхнувшую на несколько дней или недель новую звезду. Это смерть звезды. Оставшееся после взрыва компактное ядро, белый карлик, будет постепенно остывать, превращаясь в холодное безжизненное тело. Никуда от этого сценария не деться. Предусмотрительные ученые уже задумываются, как бы заранее эвакуировать нашу планету. Срок жизни более массивных звезд гораздо меньше поэтому около них не может успеть зародиться жизнь. 4 мая. Открытие реликтового излучения. Весной 1964 года сотрудники лаборатории Bell телефон Арно Пензиас и Роберт Вилсон намеревались измерять радиоизлучение галактики. В их распоряжении был самый чувствительный на тот момент радиотелескоп. Они начали свои наблюдения на волнах длиной 7,35 сантиметра, на которых излучения галактики должно быть очень мало. К своему удивлению, они обнаружили некий радиошум, от которого никак не получалось избавиться. Проверка всех компонентов устройства эффекта не принесла. В начале 1965 года они даже демонтировали рупор антенны и вычистили всю грязь, однако и это не уменьшило уровня шума. Исследователи вынуждены были сделать вывод, что излучение приходит из космоса, причем со всех сторон с одинаковой интенсивностью. Оказалось, что пространство излучает так, как будто оно имеет температуру примерно 270 градусов Цельсия. Если бы исследователи слышали о реликтовом тепловом излучении, предсказанном Гамовым, то сразу бы поняли, что именно его они и обнаружили. А между тем группа астрофизиков из соседнего Принстонского университета как раз собиралась приступать к поиску реликтового излучения, и аппаратура для этого была уже смонтирована. Когда они узнали о проблеме Пензиаса и Уилсона, то поняли, что включать аппаратуру уже не имеет смысла. В 1978 году Пензиасу и Уилсону за открытие реликтового теплового излучения была вручена Нобелевская премия по физике. Это открытие имело огромное значение для космологии. Излучение несет сведения о той далекой эпохе, когда вся Вселенная была горячей, и в ней еще не существовало ни планет, ни звезд, ни галактик. 5 мая. Человеческий фактор 5 мая 1976 года Петр Капица в докладе «Глобальные проблемы и энергия», прочитанном в Стокгольмском университете, предупредил о непредсказуемости аварий на АЭС из-за оплошностей и ошибок людей. Опасных инцидентов за ядерную эру случилось не менее полусотни. Поводом для доклада Капицы послужила авария на американской АЭС «Браунс-Ферри» 22 марта 1975 года. Но кто бы мог предугадать, что рабочий в одном из подвальных помещений станции зажжет обычную свечу. Огонь, подхваченный сквозняком, привел к пожару и выбросу радиации в атмосферу. И до этого были случаи такого рода. 1952 год, Канада, Чок-Ривер. Во время испытаний реактора из-за ошибок персонала и неисправностей в системе управления стала нарастать неуправляемая цепная реакция. Оболочка реактора начала плавиться. Большая радиоактивная масса вылилась на землю. 1957 год. Великобритания. Уинскейл. Дежурный персонал АЭС торопился и нарушил технический регламент. В итоге пожар и выброс радиации. Пострадала пол Европы но узнали об этом лишь через 30 лет. В 1955 и 1961 человеческий фактор вызвал аварии на американском реакторе в штате Айдахо. Самая же крупная из предшественниц чернобыльской трагедии 1986 года случилась на американской АЭС Тримей-Айленд в 1979 по причине своевременно необнаруженной утечки теплоносителя. Чтобы избежать взрыва, руководители АЭС сознательно пошли на выброс радиоактивных веществ. Разве что авария на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году не связана с человеческим фактором. Она произошла по вине цунами. Кстати, этот доклад копицы журналы отказались печатать. 6 мая. Гибель Гинденбурга. 6 мая 1937 года произошло крушение крупнейшего в истории немецкого пассажирского дирижабля «Гинденбург». В 1930-х самолеты не могли совершать беспосадочные межконтинентальные перелеты, а плавание на океанских лайнерах занимало много времени. Дирижабли же были относительно быстрые и дешевые, грузоподъемность их достигала 100 тонн, а дальность полета была фактически неограниченной. Единственный минус заключался в пожароопасности, ведь оболочка дирижаблей наполнялась взрывоопасным водородом. Конечно, идеальным наполнителем был бы инертный газ гелий, но в те времена он производился только в США, а поставки гелия за пределы страны власти запретили. Гинденбург работал на очень популярной линии Европа-США, поэтому его пассажирский салон всегда был заполнен до отказа. Два-три дня бесшумного полета на высоте 200 метров над океаном, две прогулочные галереи, столовая с кухней, бар, гостиная с роялем, 25 двухместных кают — сплошное удовольствие. Первый полет Дирижабль совершил в марте 1931 года, а его 63-й полет окончился катастрофой. Свой последний полет Гинденбург долетел до Нью-Йорка, пройдя сквозь грозовой фронт, и уже подлетел к мачте причалу, как вдруг вспыхнул гигантский водородный резервуар. Дирижабль рухнул на землю, и через 34 секунды все было кончено. Вместо красавца дирижабля на земле лежал его догорающий скелет. Погибло 36 пассажиров из 97 Причиной возгорания стала утечка водорода из баллона и его воспламенение от возникшей при сбрасывании посадочных канатов искры. Эта катастрофа стала концом эры дирижаблей. 7 мая. С Днем Радио. 7 мая 1895 года Александр Степанович Попов на заседании Физико-химического общества в Петербурге впервые продемонстрировал сконструированный им радиоприемник. В этот день, День радио, стоит помянуть добрым словом и сказать спасибо Джеймсу Максвеллу, предсказавшему существование радиоволн, и Генриху Герцу, открывшему их на опыте. Александру Степановичу Попову, первому изобретателю радиоприемника и Гульельмо Маркони, благодаря которому радио вошло в повседневную жизнь людей, а также многим ученым, инженерам и энтузиастам. Сегодня суммарная мощность технологического излучения человечества, в частности, в ТВ-диапазонах метровых волн, уже сопоставима с радиоизлучением Солнца. Для внеземных наблюдателей, если они есть... Наша Солнечная система стала почти вдвое ярче в радиодиапазоне. Правда, этот всплеск нашего радиоизлучения пока дошел лишь до ближайших звездных систем, удаленных от нас на несколько десятков световых лет. Если бы мы обнаружили такое странное изменение радиоизлучения в какой-то звездной системе, то сделали бы вывод о наличии в ней братьев по разуму. Но звезды вокруг нас почему-то молчат. История радиотехники продолжает вершиться на наших глазах. Герц, продемонстрировавший на опыте существования электромагнитных волн, не верил, что открытые им волны смогут приносить пользу. Он даже написал в Дрезденскую палату коммерции письмо о том, что исследования радиоволн нужно запретить как бесполезные. «Дама в автомобиле включает радио и слышит. Вы слушаете радио «Европа плюс». «Дама, и откуда они все знают?» 8 мая. Магдебургские полушария. 8 мая 1654 года бургомистр Магдебурга Отто фон Герике произвел знаменитый опыт с магдебургскими полушариями. Отто фон Герике был любознательным человеком. В то время, благодаря работам Галилея, Тричели и Паскаля, сформировалось понятие об атмосферном давлении. Тогда же начались попытки создать пустоту и доказать, что, вопреки мнению Аристотеля, природа ее не боится. Опыты с пустотой увлекли фон Герике. Сначала он заполнил бочку водой, подсоединил к ней насос и начал выкачивать воду. Но обручи бочки быстро треснули, Когда под водой образовалась пустота, гигантские силы атмосферного давления расплющили бочку. Тогда Герике взял медный сосуд. Поршень насоса сначала двигался легко, потом все тяжелее, и вдруг, внезапно, ко всеобщему ужасу, шар со страшным шумом разлетелся на мелкие куски, как если бы он был сброшен с высочайшей башни. Самый знаменитый свой опыт Герике показал при Большом стечении народа в 1654 году. Он вошел в историю как опыт с магдебургскими полушариями. Отто фон Герике взял две медные чаши, магдебургские полушария, и сложил их вместе, получив полую сферу диаметром около 35 см. Когда из сферы откачали воздух, две восьмерки лошадей не смогли растащить прижатые друг к другу полушария, удерживаемые только атмосферным давлением. Отто фон Геррики продолжал придумывать остроумные эксперименты и разрабатывал устройства для откачки воздуха. Он известен как изобретатель первого вакуумного насоса. Можно сказать, что с него 400 лет назад началось развитие вакуумной техники. 9 мая. Человек, стоявший у истоков телевидения. 9 мая 1911 года русский физик Борис Львович Розинг, 1869-1933 года жизни, провел первую в мире телевизионную передачу. Предки Бориса Львовича приехали в Россию по приглашению Петра Первого. Розинг еще в 1907 году предложил и запатентовал в России и за границей идею электронного телевизора. Ему удалось осуществить свою идею на практике. Он сконструировал трубку, кинескоп, в которой поток электронов бомбардирует торец, покрытый изнутри слоем вещества, способного светиться под воздействием электронных ударов. Розинг так сформулировал преимущество электронного телевидения. Катодный пучок есть именно то идеальное перо, которому самой природой уготовано место в аппарате получения изображения в электрическом телескопе. Он обладает тем ценнейшим свойством, что его можно двигать с какой угодно скоростью при помощи электрического или магнитного поля, могущего быть при том возбужденным со скоростью света с другой станции, находящейся на каком угодно расстоянии. Свыше четверти века Розинг занимался совершенствованием телевизора. Его, по справедливости, следует считать отцом электронного телевидения. К несчастью, его деятельность была прервана в 1931 году, когда он был арестован за финансовую помощь контрреволюционерам, дал денег в долг приятелю вследствие арестованному и сослан в северные районы, где умер через два года. Но у телевидения нет единственного изобретателя. Многие ученые и инженеры объединили свои усилия. В США изобретение телевидения связано с именем Владимира Зворыкина, который до своего отъезда в Америку был учеником Розинга. 10 мая. Сможем ли мы долететь до звезды? 10 мая 1897 года Циолковский вывел формулу, названную формулой Цалковского, определяющую скорость ракеты. Вся жизнь Циолковского была посвящена одной мечте — полету к звездам. Он первый обосновал возможность использования ракет для межпланетных перелетов. Знаменитая формула Циолковского позволяет рассчитать запас топлива, необходимый для достижения нужной скорости V. Чем больше величина скорости, которую надо сообщить ракете, тем больше нужно топлива. Отношение стартовой массы МО ракеты с топливом к ее конечной массе М без топлива очень сильно зависит от скорости У истечения газов из сопла. МО, деленное на М, равно Е в степени В, деленное на У. Число Е примерно равно 2,7. У современных ракет на химическом топливе скорость истечения газов не превосходит 4 км в секунду. Это означает, что для достижения первой космической скорости около 8 км в секунду стартовая масса должна быть в е второй степени приблизительно 7 раз больше массы, выведенного на орбиту аппарата. Для межпланетных перелетов требуется скорость более 16 км в секунду, и отношение масс достигает Е e в четвертой степени, приблизительно 50. А чтобы долететь до звезд хотя бы за несколько десятков лет по земным часам, нужна скорость, сопоставимая световой. Стартовая масса в этом случае оказывается больше массы всей Вселенной. Какой отсюда вывод? Формула Циолковского подсказывает, надо, чтобы скорость истечения газов из сопла была сравнима со скоростью света. Можно ли этого добиться? Пока ответ неизвестен. Это не единственная проблема. Например, столкновение корабля даже с мельчайшими частичками пыли при околосветных скоростях смертельно. А последние исследования показывают, что пыли в межзвездном пространстве много. 11 мая. СЛЕПОЙ ЖУК И ЭЙНШТЕЙН 11 мая 1916 года Эйнштейн публично представил общую теорию относительности. Есть две теории относительности — частная и общая. Первая лишила нас иллюзии абсолютности времени и расстояний. Вторая же раскрыла тайну всемирного тяготения. Если первая теория родилась буквально за месяц, то на создание теории тяготения ушло 10 нелегких лет. Эйнштейн писал в одной статье, «Только тот, кто сам это изведал, знает, что такое полные предчувствие, длящиеся годами поиски во мраке, волнение и страстное ожидание, переходы от уверенности к изнеможению и, наконец, рывок, приводящий к ясности». Закон всемирного тяготения Ньютона, хотя и позволяет предсказывать движение тел под действием силы тяготения, не раскрывает природу тяготения. Эйнштейн объяснил всемирное тяготение искривлением пространства-времени массивными телами. Общая теория относительности предсказала новые явления, и хотя мало кто из ученых сразу смог понять эту теорию, всемирная слава обрушилась на ученого, когда эти предсказания начали подтверждаться. Младший сын Эйнштейна спросил его «Папа, почему ты так знаменит?» и услышал простой ответ «Видишь ли, когда слепой жук ползет по поверхности шара, он не замечает, что пройденный им путь изогнут. Мне же посчастливилось это заметить». Эйнштейн однажды написал Чарли Чаплин: «Ваш фильм «Золотая лихорадка» понятен всем в мире, и вы непременно станете великим человеком». Чаплин ответил, «Я вами восхищаюсь еще больше. Вашу теорию относительности никто в мире не понимает, а вы все-таки стали великим человеком». 12 мая. Что такое нанотехнология? Это слово сегодня очень популярно. Сам термин «нанотехнология» от греческого «нанос» — «карлик» возник в 70-х годах 20 -го века. Это технология работы с веществом на уровне отдельных молекул и атомов в пространстве размером в миллиардную часть метра. Люди давно уже применяли нанотехнологии, даже не подозревая об этом. Так в средние века при создании витражей мельчайшие частицы золота и серебра добавлялись в стекло, из-за чего оно меняло цвет в зависимости от освещения. Мысль о том, что люди когда-нибудь смогут создавать нужные им устройства, собирая их молекула за молекулой, высказал на лекции в 1959 году один из крупнейших физиков 20 века Ричард Фейнман. Он предсказал, что, научившись манипулировать отдельными атомами, человечество сможет синтезировать все, что угодно. Современники восприняли идею как фантастику или шутку. Но шутки кончились, когда в 1981 году появился первый инструмент для манипуляции атомами — туннельный микроскоп. Помечтаем. Нанотехнологии преобразят наш мир. Будут ликвидированы голод, болезни, загрязнение окружающей среды и другие беды. Практически все, что необходимо для жизни человека, будут изготавливать молекулярные роботы, нанороботы, непосредственно из атомов и молекул окружающей среды. Продукты питания из почвы и воздуха точно так же, как их производят растения. Все это не так уж далеко за горами. Встречаются как-то в мороз два физика. Один другому и говорит. "Но ну, у тебя и нос». 720 нанометров. Что, такой маленький? Нет, такой красный. Такую длину волны имеет красный свет. 13 мая. Большой человек. 13 мая 1895 года в Нью-Йорке сгорела лаборатория Николы Теслы, 1856-1943 года жизни. В огне погибли записи многих его изобретений. Никола Тесла был человеком более чем двухметрового роста и большого ума. Самое знаменитое его изобретение — генератор переменного тока — родилось в воображении Теслы, когда он был еще студентом. Но все физики того времени были убеждены, что электричество можно использовать и передавать на расстояние только в виде постоянного тока. Тесла придумал и электродвигатель переменного тока, и снова его никто не хотел слушать. Не найдя понимания у себя на родине, в Хорватии, а также в Европе, в 1884 году молодой изобретатель переехал в США. Он занимался выкапыванием канав, спал где придется и ел что найдется. Но уже через год получил патенты на свой электродвигатель и разработанные им методы передачи электроэнергии. Главным его противником в деле пропаганды переменного тока был знаменитый изобретатель Эдисон, который к тому времени уже сделал себе состояние на электростанциях и электродвигателях постоянного тока. Противостояние этих двух изобретателей вошло в историю как война токов. В 1888 году известный предприниматель Георг Вестингаус купил у Теслы патенты на миллион долларов большую по тем временам сумму. За три года Тесла получил еще 15 миллионов долларов за свои двигатели и навсегда избавился от материальных забот. В юности Тесла заболел холерой. Буквально на смертном одре он умолял отца позволить ему учиться на инженера, а не священника. Получив разрешение, Никола быстро выздоровел, но всю жизнь панически боялся микробов. 14 марта. Что за ливни? 14 марта 1899 года родился Пьер Оже, французский физик, открывший широкие атмосферные ливни в космических лучах. Умер в 1993 году. В 1937 году, изучая космические лучи, Пьер Оже заметил, что сразу несколько детекторов космических частиц, находящихся далеко друг от друга, иногда срабатывают одновременно. Это значит, что зарегистрированные частицы имеют общее происхождение. Когда космические частицы, в основном протоны и ядра гелия, с огромной энергией врываются в атмосферу, они, соударяясь с ядрами атомов воздуха, порождают целый каскад ядерных превращений. В атмосфере возникает лавина новых частиц, так называемый широкий атмосферный ливень. Одна энергичная первичная частица порождает миллионы вторичных частиц, покрывающих площадь несколько квадратных километров. Среди космических частиц встречаются такие, энергии которых в сотни миллионов раз больше, чем энергии, достигаемые на самых мощных ускорителях. Откуда они берутся, остается пока загадкой. Полагают, что эти частицы порождаются при взрывах сверхновых в нашей галактике, а также огромными черными дырами, расположенными в соседних галактиках. Таких сверхэнергичных частиц очень мало. На квадратный километр земной поверхности приходится одна частица раз в несколько десятков лет. Для наблюдения космических лучей сверхвысоких энергий в 2007 году в Аргентине вступила в строй крупнейшая в мире обсерватория имени Пьера Оже. Подсчитано, что число ученых, занимающихся космическими лучами сверхвысоких энергий, пока что превосходит число частиц, которые за это время были реально зарегистрированы. 15 мая. Об опасности науки. 15 мая 1859 года родился Пьер Кюри, французский физик, один из первых исследователей радиоактивности. Нобелевский лауреат 1903 года. Умер в 1906 году. Практически сразу же после открытия радиоактивных излучений обнаружилось их смертоносное воздействие на живые организмы. Пьер Кюри говорил, «В преступных руках ради может стать весьма опасным, и мы можем теперь задать себе вопрос, выигрывает ли человечество от знания секретов природы?» достаточно ли оно созрело, чтобы пользоваться ими, не принесет ли ему вред это знание. Пример изобретения динамита Нобелем весьма характерен. Наличие мощных взрывчатых веществ сделало возможным проведение грандиозных работ, но вместе с тем взрывчатые вещества являются страшными средствами разрушения в руках преступников, вовлекающих народы в войну. Я склонен придерживаться точки зрения Нобеля, что человечество извлечет из новых открытий больше хорошего, чем плохого. Поразительно, что Пьеру Кюри пришла в голову аналогия именно с изобретением динамита Нобелем, в то время, когда никто и не предполагал, что исследования радиоактивности приведут к появлению самого разрушительного оружия — атомного. Да, наука остается опасным занятием. Будем верить в разумность человечества вслед за Нобелем и Пьером Кюри. Когда супруги Кюри находились в Лондоне, в их честь был дам банкет. Во время банкета Пьер внимательно рассматривал драгоценности, украшавшие дам. После банкета Мария спросила мужа, чем объяснить такое его странное поведение. Оказалось, Пьер высчитывал, сколько лабораторий можно построить за эти драгоценности.